издательство «Индивидум» представляет. Людмила Улицкая. «Трудно быть добрым». Истории вещей, людей и зверей. Предисловие. Когда люди только научились писать, они стали записывать свою историю. Самыми важными событиями в древности были войны. Потом научились писать о своих наблюдениях за природой и первых открытиях. Исторические и научные записи появились вскоре после того, как люди изобрели буквы. А вот книги для детей начали сочинять сравнительно недавно, каких-нибудь 500 лет тому назад. И, конечно, первой детской книгой была азбука. Далеко не все дети в те времена были грамотными. В наше время очень трудно встретить неграмотного человека. Многие дети умеют читать еще до поступления в школу. На всю жизнь мы запоминаем наши первые книжки. Все истории, которые вы найдете в этом сборнике, я написала для своих сыновей, когда они были маленькими. Потом их прочитали и мои внуки. Почитайте, может, вам тоже будет интересно. Я буду очень рада. Ваша Людмила Улицкая. Предисловие читала Яна Троянова. Часть первая. «Звери». Читает... Евгений Цыганов. Муравей и паук Подружились как-то муравей и паук. Решили они вместе дом построить. Хороший дом, теплый, с печкой, чтобы можно было в нем зимовать. Все лето они работали, каждый делал, что умел, муравей бревна из сосновой хвои таскал, где надо он их подпиливал, где надо поддравнивал, Хорошие бревна получались, а паук из паутины толстые веревки вил. Когда бревен и веревок накопилось много, они стали свою избу ставить. Каждое бревно такой веревкой обвязывали, к другому прикручивали крепко-накрепко. Конечно, прорезали дверь, крышу навели и полы настелили. В один прекрасный осенний день дом был готов. Прочный, красивый, теплый. Даже печку паук с муравьем сложили. Сели они возле домика и любуются. До чего же хорошо построили. Тут муравей говорит. Да, хороший дом получился. Бревнышки ровные, толстые, просто загляденье. Пауку немного обидным это показалось, он и говорит. Бревна как бревна. А веревки больно хороши. Крепкие, красивые. Если бы не я, тебе бы такого дома не построить. Теперь уж муравей почувствовал обиду. «Ты что, паук, говоришь? Дома без твоих веревочек очень крепкий». «Ах так! Вот я сейчас свои веревочки сниму, он и рассыплется». «Пожалуйста, — говорит муравей, — попробуй, мухаед. Этого паук совсем терпеть не смог. Он действительно любил есть мух, но слово мухаед показалось ему очень обидным. Он вскочил на все свои восемь ног, И кинулся к домику, потянул узелок на крыше и давай свою веревку сматывать. Лапками ее мотает и при этом ругает муравья ругательствами обидными. — Ты, — говорит муравей, — вонючка. Тебя ни одно животное приличное вытерпеть не может. — Ах, я вонючка. Да что ты говоришь? Муравьиный спирт, которым я пахну, ценное вещество его в медицине используют. А ну, давай сюда мои бревна посмотрим, что ты со своими липкими веревками делать будешь. Как известно, ломать не строить. Строили-то они все лето, а разломали в один час. Правда, очень устали. Сели они, паука, муравей, каждый рядом со своей кучей. Перед одним куча тонких бревен иголок, перед другим комок паутины, а домика как не бывало. Обнялись они и заплакали. А потом вытерли слезы и собрали свой домик снова. А как собрали, увидели, что стал он лучше прежнего. Карасик и Головастик В одном пруду жили два друга. Головастик и карасик. Были они такие маленькие, как ноготь на мизинце. В пруду нашим малышам было страшно, потому что жили в нем большие щуки, средние лещи и маленькие злые раки. И все они норовили съесть головастика и карасика. Но карасик и головастик были очень осторожны. Пропитание себе искали вдвоем. Найдут хорошую водоросль. Один ест, а другой сторожит. Потом местами меняются. И сыты, и довольны. Наедятся, лягут на дно, выл зароются рядышком и разговаривают о том о сём. Однажды утром головастик говорит карасику. Что-то у меня возле хвоста с двух сторон побаливает, не ободрал ли я себя. Взгляни, пожалуйста, карасик. Карасик посмотрел. Действительно что-то странное. Ободрать не ободрал, но два каких-то прыщика. Отгрыз карасик листик. Приложил к больным местам и говорит «Ничего страшного, головастик. Я тебя компресс поставил. К завтрашнему дню пройдет». И поплыли они, как всегда, себе пропитание искать. Но к завтрашнему утру не прошло. Еще хуже стало. Всю ночь головастик не спал, стонал, а на третье утро обнаружил карасик, что у головастика возле хвоста две лапки выросли. Удивился карасик. Да и сам головастик удивился. Но карасик-головастик любил и с лапками, а головастику они не мешали. А когда они побольше отросли, то оказалось, что ими очень удобно воду подгребать. Прошло несколько дней, и у головастика выросла еще пара лапок спереди, а хвостик уменьшился. Головастик был уже мало похож на самого себя, но карасик его все равно любил. И через пару дней головастик с еле видным хвостиком стал выплывать наверх. Просто удивительно. Раньше ему этого совсем не хотелось, а теперь так и наверх, на мелководье. Карасик тоже попробовал высунуть нос из воды, но чуть не задохнулся. Главастик же настолько увлекся этим новым занятием, что в один прекрасный день взял и совсем вылез на берег. Карасик страшно заволновался. Задохнется ведь, пропадет его друг на суше. Карасик плавал вдоль берега вправо-влево целый час, нервничал. А Головастик вернулся и сказал, «Знаешь, какая новость? Я больше не Головастик. Я теперь Лягушонок». Посмотрел на него внимательно Карасик. И ведь правда, совсем это существо на его друга Головастика уже не похоже. Соплакал Карасик. «Что ж теперь делать? Мы так дружили всю жизнь. Я так к тебе привык. Люблю я тебя. Что ж теперь делать?» «Не огорчайся», — говорит Лягушонок. «Я ведь твой друг, и никогда тебя не оставлю. Я буду гулять по берегу, там очень хорошо, но я всегда буду приходить к тебе в гости». Так и получилось. Лягушонок жил то в воде, то на земле, карасика не забывал и часто приносил ему сверху красивые цветы, каких под водой не найдешь. И дружба продолжается. Паучок номер восемнадцатый. Когда у паучихи вывелось восемнадцать паучат, она нисколько не удивилась. У пауков всегда по много, детей, иногда еще больше бывает. Удивительно было другое. Самый младший, восемнадцатый, был со странностями. Когда малыши вылупились и слегка прогрелись на солнышке, паучиха скомандовала. А теперь, дети, быстренько вставайте, расправляйте ноги, сейчас я научу вас плести ловчую сеть. Она нужна для того, чтобы в нее поймать муху или кого-нибудь другого съедобного. Сеть плетется из паутины, а паутина выделяется из паутинной бородавки на заднем конце тела. Все дети внимательно исследовали задний конец тела и нашли эту бородавку. Номер восемнадцатый тоже нашел. Но это было последнее указание матери, которое он точно исполнил. А дальше все пошло не так. Паучиха сказала, «Дети, прижмите бородавку к веточке, а когда почувствуете, что прилепились, бросайтесь вниз». Все паучата начали старательно приклеиваться к веточкам, а номер восемнадцатый побежал по зеленому листу, сначала с верхней стороны, потом с изнанки, и ему очень понравился лист. Мать заметила, что один паучок не слушает ее объяснений и рассердилась. «Послушай, паучок номер восемнадцатый. У меня очень мало времени, всего полчаса. За это время я должна научить вас добывать пищу. После этого мы расстанемся навсегда». «Почему, мама?» — удивился паучок. «Я не хочу с тобой расставаться навсегда. Ты ведь только что у меня появилась». «Глупенький», — ответила мать. «У нас у пауков всегда так. Мы сразу же расстаемся со своими детьми». Зато никаких переживаний. Не успеваем привыкнуть друг к другу. «А куда же ты так спешишь?» — поинтересовался паучок номер восемнадцатый. «Куда, куда?» — рассердилась паучиха. «Мне этим летом надо еще четыре раза паучат вывести. Вот куда!» И мать отвернулась и стала проверять, хорошо ли паучата прикрепились к веткам. «Раз, два, три!» — скомандовала паучиха. «Бросайтесь!» Несколько самых смелых сразу бросились вниз и закачались на паутине, которая в виде вязкой жидкости выделялась из паутиной бородавки и твердела на воздухе, превращаясь в прочный канат. Остальных, менее отважных, паучиха сама столкнула вниз. Номер восемнадцатый полетел последним. Он оттолкнулся одной из восьми ног от встречного листа, канат закачался, и вместе с ним и паучок номер восемнадцатый. Как же ему понравилось качаться. А паучиха сверху смотрела на детей и покрикивала. «Ровненько! Эту первую нить надо проложить строго вертикально! Восемнадцатый не балуйся!» А номер восемнадцатый, вертясь и раскачиваясь на паутине, весело крикнул наверх матери. «А я вертикально верчусь!» «Странный малыш!» — подумала мать и строго сказала. «Вертикально значит сверху вниз!» Отвесно, как падает камень. Тем временем номер 18 успел запутать несколько соседних паутин, весь порядок разрушился, и получилась воздушная свалка. Паучиха закричала: Эй! Кто хочет есть, должен соблюдать правила, иначе вы не построите ловчие сети. Начнем сначала. Подтянитесь все вверх. Все хотели есть, и все начали сначала. Но то ли номер восемнадцатый был голоден меньше других. то ли больше других любил развлечения, но он не подтянулся вверх, а наоборот выпустил из себя еще кусок нити и стал раскачиваться еще сильнее. Рассерженная мать крикнула ему, «Эй, восемнадцатый, ты всем мешаешь! Убирайся отсюда по добру по-здорову! С этими словами она перекусила паутинку, и восемнадцатый полетел по ветру, болтая всеми восьмью ногами. «Согласитесь...» Не всякая мать так бы поступила. Но у паучихи были свои основания. Ведь кроме этого непослушного, у нее было еще 17 детей, которых надо было за полчаса научить самостоятельной жизни. И 15 минут из этого получаса уже прошли. 17 дисциплинированных и голодных паучат стали плести ловчие сети. А номер 18 летел с воздушным потоком, между стволами сосен, потом между верхушками кустов и, наконец, приземлился на куст земляники. Он обижал его со всех сторон. Пахло прекрасно. И вид земляники открывался замечательный. Зеленые травинки стояли на вытяжку, а между ними проглядывали синие и желтые цветы. Вдруг паучок откуда-то из-под листа услышал тихий плач. Он заглянул под лист. Там сидел кто-то маленький, серенький и плакал. «Что ты плачешь?» — спросил паучок. — У меня крыло порвалось, — ответила серенькая. — Видишь дыра? — Вижу, — ответил паучок номер восемнадцатый. Действительно, жилки, из которых было сплетено крыло, в одном месте были порваны и перепутаны. — Как это ты? — спросил участливо паучок. — Сама не знаю. Я летела, летела, и вдруг раз, зацепилась за что-то, и вот... И серенькая стала снова плакать. «Может, я починю, а?» — спросил паучок. «Попробуй, пожалуйста», — ответила сквозь слезы серенькая. Паучок присел на передние ноги и всеми задними стал своей паутиной штопать дырку. «Получилось». «Ну вот, попробуй теперь взлететь», — предложил он серенькой. Она взмахнула крылышками и взлетела. Сделала круг, села рядом с паучком и говорит, «Просто не знаю, как тебя благодарить». Даже не верится, что я опять могу летать. А как тебя зовут?» Паучок номер восемнадцатый и сам был счастлив. Он улыбнулся своими вытянутыми в трубочку челюстями. «Не стоит благодарности. Это было совсем несложно. Зовут меня Паук». Серенькая попятилась. «Правда?» «А я — муха. И мне говорили, что пауки едят мух». Я тоже что-то в этом роде слышал сегодня утром от мамы, но у меня совершенно нет охоты тебя есть. Хотя вообще-то есть хочется. А что ты сегодня ела? Я пока еще ничего не ела. Я только что вывелась, — ответила муха. А что тебе мама насчет еды говорила? Ну, когда мы вывелись, никакой мамы не было, летели какие-то мухи, и одна нам крикнула, «Эй, мушки-малышки, осторожнее, здесь много пауков». А какие они с виду, — не сказала. и что есть на завтрак, не сказала. Паучок расстроился от этих слов. Не хотел он маленькую муху пугать. «Да ты не волнуйся», — сказал он. «Я хоть и паук, но есть тебя не собираюсь, честное слово». Муха на всякий случай отлетела подальше. Паучок понял, что она беспокоится. Тут подул ветерок и запахло чем-то прекрасным. «Тебе не кажется, что запах очень приятный?» Муха принюхалась и согласилась, что запах ничего. Приятный. И тогда они рванули прямо на запах и оказались возле куста земляники. А на нем было много красных земляничин. С двух сторон они подобрались к самой большой ягоде, и каждый куснулся со своей стороны. «Ну как тебе? По-моему, вкусно», — сказал паучок. «Не очень», — честно ответила муха. «Но есть можно». В это время дохнул ветерок с новым запахом, с помойки. Муха заволновалась. «Мне кажется, пора». Она махнула крылышком и улетела. Паучок номер восемнадцатый остался один. Он поел земляники. Ему стало скучно. Потом захотелось ему что-то сплести. Он начал плести. Туда, сюда, вдоль и поперек прокладывал он свои нити. И получились в конце концов очень славные качели. Сел паучок на качели. и стал раскачиваться. Ему очень понравилось. И он решил сплести еще одни качели, а потом еще много качелей. И они будут качаться на ветру, а он будет перепрыгивать на лету с одних качелей на другие. А его братья-паучки к тому времени уже построили свои ловчие сети в укромном месте и внимательно наблюдали за сторожевой нитью, которая должна давать сигнал, когда кто-нибудь попадется. Паучиха-мать их уже давно покинула. А Муха тем временем нашла помойку. Там она встретила своих братьев и сестер, которые роем ввелись над гнилыми помидорами, картофельной шелухой и рыбьими потрохами, выбирая себе еду по вкусу. Все были заняты делом. Только наш номер восемнадцатый не был ничем особенным занят. Он качался на качелях и время от времени кусал большую землянику. Он был маленький, а она такая большая, что даже не замечала, если ее кто-то покусывает. Паучиха мать вспомнила о своем номере восемнадцатом и подумала. Странный какой-то ребенок. Чудак. А может, сумасшедший. А чудак номер восемнадцатый плел теперь гамак и раздумывал, не заняться ли ему более полезным делом, например, починкой рваных крыльев. Так он и сделал. Открыл под земляникой мастерскую. Серенькая муха часто прилетала к нему с просьбой подлатать крыло кому-нибудь из родственников. Да и другие насекомые быстро узнали про мастерскую. Среди жителей леса нашлись любители качелей. Самыми лучшими заказчиками стали божьи коровки. Так и живет под кустом земляники чудак-паук номер восемнадцатый всем на удивление. Некоторые чудаков не любят. Говорят, надо жить как все, по правилам. А мне чудаки нравятся. Да и в правилах, честно говоря, мне больше всего нравятся исключения. РАТИВНАЯ УЛИТКА Ты только взгляни, до чего же все интересно устроено. Вот человек. Он ходит на двух ногах, в крайнем случае на четвереньках. А животное — совсем другое дело. Одни бегают на четырех, другие — на шести, третьи на сорока лапах. Кто скачет, кто ползает, кто плавает. Вот посмотри на улитку. Она ползет на своей толстой подошве, оставляя за собой скользкий след. Ох уж этот след! Как он огорчает улитку! След этот всем животным не нравится. Их, конечно, можно понять. Спешит сороконожка по делам, перебирает своими ножками, и вдруг как заскользит, и в одну минуту, как по ледяной горке, скатывается к самому подножью холма. А она на этот холм почти полдня влезала. Встала сороконожка, ножки почистила, И ну кричать. «Опять эта улитка весь лес испакостила. Куда ни пойдешь, всюду ее скользкий след. Противная улитка». Огорчается улитка. Ведь она не нарочно следы оставляет. Ей надо свою подошву специальным клеем смазывать. Иначе не поползешь. А как-то раз майская жучиха вышла на прогулку с колясочкой и как на грех улиткин след. Коляска, конечно, увязла в клею всеми колесами. Жучиха ее толкает вперед, не с места, толкает назад, никак. И сама жучиха увязла по колено. Дети в коляске проснулись, крик подняли. Одна маленькая девочка-жучиха так раскричалась, что даже чепчик потеряла. А по лесу ветер гуляет, недолгой ветрянкой заболеть. Уж на что майская жучиха важная дама не выдержала и закричала. — На помощь! На помощь! Улитка с самого верха холма увидела эту картину, втянула подошву, зажмурилась и покатилась вниз на всех парах. Первая подоспела, и жучиху и коляску вытащила, колеса листьями обтерла. А жучиха хоть бы спасибо сказала. Нет, никакого спасибо. «Безобразие!» — кричит жучиха. «Весь лес испортили! Гадость какая!» Неприятно улитке. Ведь она не нарочно лес пачкает. А однажды такая история произошла. Просто ужас. Один рыжий муравей нес в свой муравейник большую связку сосисок. Между прочим, еще неизвестно, где он их взял. Про этих рыжих давно идет слух, что они на руку нечисты. И вот тащит рыжий муравей эту связку сосисок на спине, а крайняя сосиска у него на всякий случай в челюстях зажата. Бежит этот рыжий муравей напрямик, дороги не разбирает, по сторонам не смотрит, не оглядывается. и не заметил, как сосисочная связка размоталась и прилипла к улиткиному следу. И оказался рыжий муравей, как пес на привязи. Вцепился в последнюю сосиску мертвой хваткой, потянул изо всех сил связку, она и оборвалась. Раскричался рыжий муравей на весь лес. «Муравьи, спасайте сосиски!» В одно мгновение примчались тысячи муравьев, Лапками размахивают, шумят, кричат. Это улитки на тела какая неряха. Покусаем ее, жалобу на нее напишем, выгоним из лесу. Противная улитка. А улитка сидит под большим листом и плачет. Противная я, противная. Но почему я такая противная? Горько ей и обидно. Что же делать? Как жить ей в лесу такой противной? Уйду я из лесу, — решила улитка, — уйду навсегда. И поползла она, обливая слезами дорогу, оставляя за собой липкий след. К ночи доползла до маленького городка, приткнулась возле крыльца почты и заснула. А на утро пришла на почту тети Вали со своим сыном шести лет по фамилии Ромашкин. Ромашкин первым заметил спящую улитку и указал на нее матери. «Фу, противная какая!» — сказала тетя Валя, ковыряя ключом в замке. — В руки ее не бери. От этих слов улитка и проснулась. Тетя Валя ушла в служебное помещение, а Ромашкин немедленно посадил улитку на ладонь, подул на нее и сказал. — Улитка, улитка, высуни рога, дам тебе кусочек пирога. Улитка высунула рога, но пирога у Ромашкина не было, и стало ему неловко. «Мама — Мама! — закричал Ромашкин. «Дай мне пирога!» чуть Валя удивилась и крикнула из служебного помещения. «Ты же только что позавтракал! Нет у меня никакого пирога!» Тогда Ромашкин вывернул свои карманы, нашел три горошины, положил их на ладонь возле улитки и сказал, «Нет пирога. Ешь вот горошек». Поползла улитка к горошинам, а за ней на ладони Ромашкина остался клейкий след. Тем временем на почту пришел первый посетитель, Человек престарелый, но с большим голосом. Принес огромный конверт. Адрес написал «Сует конверт в окошко». Хочет тетя Валя конверт заклеить, взяла пузырек с клеем, а он пустой. «Извините, — говорит, — клей у меня весь вышел». Тут человек с большим голосом как закричит «Безобразие! Почему клея нет? Дайте жалобную книгу!» Услышал Ромашкин этот крик, кое-что сообразил. Быстро в служебное помещение прибежал и улитку на конверт посадил. И улитка тоже быстро сообразила, что ей делать, а аккуратно по кромке конверта поползла, где надо повернула, где надо остановилась. Человек в окошечко заглянул и замолчал. Никогда он такого не видывал, чтобы улитки конверты заклеивали. Ушел человек, а тетя Валя на улитку посмотрела внимательно и говорит, а ведь она симпатичная. И меня выручила. С тех пор поселилась улитка на почте. Она там и живет, и работает, конверты заклеивает, марки прилепляет и вполне счастлива. Тётя Валя приносит ей из дома пироги с зеленым луком и картошкой, а Ромашкин выводит улитку погулять после окончания рабочего дня. Когда настала осень, а во дворе похолодало и стало дуть из окон, Ромашкин с улиткой окна заклеили. Улитка ползла по раме, Ромашкин длинные бумажные полосы к ее следу прикладывал и приговаривал. Вот умница. Вот какая полезная улитка у нас. Теперь из окон дуть не будет. А что улитка противная? Кто это выдумал? Часть первая. Звери. Читал Евгений Цыганов.